Глава пятая. Ролли, Северная Каролина. Среда, третье июля 2024 года. На следующее утро, прежде чем отправиться в морг на встречу с второкурсником, которому ее прикрепили, слон остановилась возле родительского дома. Она припарковалась на подъездной дорожке и вошла в парадную дверь. Есть кто дома? Ее родители, ортодонты-стоматолог, работали в одной клинике, так что каждое утро в жизни юной Слоан представлял из себя контролируемый хаос. Завтраки из телевизора, бекон и яйца, подаваемые на кухне, пока папа пьет утренний кофе и читает газету, в доме Хастингсов не случались. Те прекрасные утренние блюда с картинки заменялись тарелкой хлопьев на скорую руку или цельнозерновым батончиком. После чего Слоан подхватывала рюкзак и забиралась на заднее сиденье родительского внедорожника. Родители забрасывали ее в школу по дороге в офис. Эй! Снова крикнула она из прихожей. На кухне, милая, услышала она голос матери. Привет! Слоан вошла в кухню. Каким ветром тебя принесло? Долли Хастингс стояла у кухонной стойки и намазывала маслом тост. На ней был зеленый хирургический халат. Слон не могла припомнить, чтобы в их доме когда-нибудь было место галстуком, блузком или, чтобы случалась ситуация, когда мать поспешно надевала туфли на высоких каблуках по пути к выходу. Хастингсы ходили на работу исключительно в спортивных туфлях и в медицинской форме, и за дня в день менялся только ее цвет, но не более того. Просто подумала, что зайду поздороваться. Мой радар чепухи сработал, признался отец, спускаясь по задней лестнице. Тот Хастингс тоже был в медицинской одежде, только светло-голубого цвета с принтом в виде брекетов из зубов. Долли и Тот Хастингс из семейного центра стоматологии и ортодонтии Хастингс не скрывали своего разочарования по поводу того, что слон не пошла по их стопам. У тебя сегодня началась стажировка, и ты просто зашла поздороваться? Слон улыбнулась. Да, привет, пап. Ты не заходила просто так со времен твоей учебы в медицинском. Ты приходишь только когда тебе что-то нужно. Неужели деньги? Мне казалось, что твоя стипендия на время стажировки вполне приличная. Я бы так не сказала, но деньги мне не нужны. Не обращай на него внимания. Вмешалась мать. Он все еще грустит, что наша гнездышко опустела. Это случилось десять лет назад. Лучше не стало. Я поинтересовался, продолжал отец. Стажеры получают около семидесяти тысяч в год, да и вы уже зарабатывала в три раза больше, если бы поступила на работу сразу после школы стоматологии. Слон улыбнулась. О, пап, ты все время забываешь, я не ходила в стоматологическую школу. Не напоминай мне, а ведь могла бы по крайней мере заняться челюстнолицевой хирургией. Нам бы не помешал хороший хирург в штате. Ты хоть представляешь, сколько дел мы поручаем местному челюстнолицевому хирургу? Долли хлопнула Тодда по плечу. «Оставь мою дочь в покое. Чашечку кофе, милая». «Разве от кофе не темнеют зубы?» — съязвила Слуан. «Газировка еще хуже», — парировал отец. «Ты бы узнала об этом в стоматологической школе и, вероятно, не пристрастилась бы так к доктор Пеппер». «Диетическому», — поправила Слуан. «Диетическому, доктор Пеппер». «Газировка разрушает эмаль». «Не могли бы вы оба, пожалуйста, остановиться?» — попросила Долли. Слоан не сомневалась, что эти упреки будут продолжаться всю ее жизнь. Мама смирилась с ее решением, но она знала, что отец никогда окончательно не свыкнется с мыслью, что его процветающая стоматологическая клиника когда-нибудь будет продана кому-то вне семьи. Слоан села за кухонный столик, и мать принесла ей чашечку ароматного кофе. «Правда, милая?» — улыбнулась она, взглянув на часы. «У тебя что-то случилось? В девять у меня прием!» «Вроде того», — пробормотала Слоан. Родители терпеливо ждали, когда она продолжит. Ну дело вот в чем: я получила тему для исследования и и что? Просто это связано с судебной генеалогией, и мне придется глубоко покопаться в этих генеалогических сайтах. Так в чем же проблема? – спросила мать ровным голосом. Я просто для меня лучший способ приступить к исследованию и разобраться, как работают эти сайты, это предоставить свою ДНК. Вообще-то я уже это сделала, и специалист по генеалогии, с которым я работаю, собирается создать для меня ДНК-профиль. И в общем, я не хотела, чтобы вы думали, что я делаю это за вашими спинами. Милая, вставил отец. Ты заставила меня волноваться. Я подумал, что что-то случилось. Значит, вы не против, если я изучу свое генеалогическое древо? Конечно, мы очень мало знаем о твоих биологических родителях. Мы дважды встречались с твоей биологической матерью, но твой биологический отец не участвовал в процессе, поэтому все, что ты узнаешь, будет для нас такой же новостью, как и для тебя. Мы не возражаем, если ты их разыщешь. Что бы ты не обнаружила, ты наша дочь. Вот и все. Идеальное, ничем не омраченное детство. Слово он промелькнуло в этот момент в ее голове пестрыми вспышками. Поездки во Флориду всей семьей, вечеринки у соседей. Единственный повод, когда ее отец позволял себе выпить, школьная волейбольная команда, родители, подбадривающие ее с трибун. Она вспомнила рыбалку с отцом, когда маленькая слон боялась прикоснуться к пойманной рыбе и улыбалась, когда отец демонстрировал улов на камеру. Потом был уникальный и немного болезненный опыт ношения брейкетов в старших классах под присмотром отца Артадонта. Ещё были летние путешествия с мамой по всему восточному побережью, когда Слоан искала подходящий колледж. У неё было самое нормальное детство из возможных. При этом она с раннего возраста знала о своём удочерении, но всегда воспринимала Долли и Тодда Хастингс как маму и папу. «Я не планирую разыскивать своих биологических родителей, мне просто нужно посмотреть, как всё это работает». Как эти обширные базы данных ДНК используются правоохранительными органами в нераскрытых делах для поиска убийц? Мы понимаем, Слоан, улыбнулась мать. Может, ты поделишься с нами тем, что найдешь, если ты их найдешь? Мы бы... Долли вопросительно посмотрела на Тода. Мы тоже хотели бы знать. Мы задавались этим вопросом на протяжении многих лет. Слоан медленно кивнула. Думаю, это зависит от того, что я найду. Нет абсолютно никакой гарантии, что предоставление моей ДНК выведет меня на моих биологических родителей. Мой профиль может и не совпасть ни с одним из представленных на сайте. Я просто хотела сообщить вам об этом. Отец кивнул. Так тебе действительно не нужны деньги? Папа, ты такой. Он знает, милая. Он знает.